Глава шестая Слава святому Луи, я снова в своем мире. Моя родная машина, щебенка под ногами и легкий смог в ночном воздухе, а руки все еще крепко сжимают шею Тарзана. тфу то есть Тара! Зачем я его сюда затащила? Не зря Ники говорила, что у меня загребущие руки. Всегда сначала на цапу и все подряд на распродажах, а дома за голову хватаюсь. И тут так же поступила. В пещерном мире я чувствовала себя уверенней, когда продумывала варианты мести. Вот только сейчас столкнулась с реальностью. Что мне делать в современном мире с неандертальцем? Вот уверенно положительные эмоции от мести не перекроют того геморроя, который Тар тут может устроить. А тем временем не только я была недовольна результатом. Пещерный тоже решил, что ему тут не место и перенес руки с моей талии на мою же шею. Нет, я попыталась вырваться. Хватка была железная. Уверен, он мамонта мог за ногу поймать при желании. Меня спасло одно. Я так сильно поджала губы, что все попытки пещерного оказались тщетны, а только смешили. Меня затрясло от смеха. Наверное, нервная Карие глаза сверкнули, Словно две звезды, что вышли из-за грозовой тучи. Тарзан застыл, немного отстранился от меня и укоризненно посмотрел в глаза. Его взгляд так и говорил. «Ну ты и бесстыжая!» «Победителей не судят!» Я убрала его руки от себя, и он поддался, отпустил. Выпрямился, набрал полную грудь воздуха и медленно и очень внимательно осмотрелся. Весь его вид словно говорил «Ну хорошо, что имеем». Особое внимание Тару делил дому Анны с погасшими окнами. Новая хозяйка, наверное, уже легла спать. Оттуда не доносилось ни звука. «Поехали. Теперь моя очередь показать тебе мой мир. Не дай бог, кто меня увидит в этом наряде. Тогда мне точно обнулят приглашение на неделю моды. Даже если я продам сотню домов и стану миллиардером». Никакие деньги не смоют звериного позора. Я шагнула к своей желтой машине. Моя лимонка, моя ласточка, моя девочка! Какая же она красивая! Из соседнего дома неожиданно раздался собачий вой. Тарт тут же схватил меня за руку и запихнул себе за спину, воинственно оглядываясь по сторонам. — И когда ты успел оружием обзавестись, Я посмотрела на тяпку в его руках, явно забытую Анной в цветочной клумбе. «Шустрый какой!» «Защита!» Я положила руку на тяпку и мягко объяснила. «У нас тут безопасно. Это выла собака, у нее есть хозяева, она ничем нам не угрожает. Мой век вообще спокойный. Животные не набрасываются из-за деревьев, мы ходим без оружия, никто ни на кого не нападает». В тяпку он вцепился намертво. Отнять ее мне так и не удалось. Судя по лицу пещерного, этот мир казался ему куда более угрожающим, чем его собственный. Это он еще всех возможностей моей лимонки не видел. Я похлопала по несуществующим карманам, успела испугаться, что оставила все в каменном веке, но потом с облегчением выдохнула. Моя сумочка должна была остаться на столике на открытой веранде». А вот и она. Я достала телефон и первым делом проверила неотвеченные звонки и сообщения. Конечно же, меня потеряли. Ладно, дома отвечу, а пока запущу машину. Пещерный, с крайне задумчивым видом и плотно сомкнутыми губами, смотрел на мобильный в моих руках. Врум-врум, я отдала команду с телефона и насладилась тем, как Тарзан вздрогнул от шума двигателя и чуть голову не свернул в сторону вспыхнувших в темноте светодиодных фар. Он выставил ладонь вперед, чтобы не быть ослепленным, и несколько секунд напряженно смотрел на машину, словно готовый наброситься на нее, если она шевельнется. «Это машина. На ней мы поедем в мою квартиру, ну, то есть пещеру». Тарб бросил на меня быстрый взгляд И еще крепче сжал тяпку. «Пошли!» — я потянула его за руку к железному коню. «Вроде в твоем палеолите люди еще не одомашнили скот, так что мне трудно тебе объяснить, что такое средство передвижения. Считай это маленькой пещерой на колесах, которая движется». Тарзан тянуть себя вперед не дал. Удерживал мою руку так, чтобы мы медленно шли рядом. При этом сам он был напряженный, словно тетива лука. «Да уж, тяжело тебе». Я сочувственно вздохнула. «Я хоть понимала, что вокруг происходит, а у тебя целый культурный шок». Я вспомнила свои погибшие туфли, свой истерзанный костюм и отдала команду с телефона сложить крышу у машины. Застыла с предвкушающей улыбкой. Тяпка рассекла воздух еще до того, как я успела раскаяться в проверке нервов Тарзана». «Да я даже закричать не успела, как в крыло моей дорогой крошки уже вонзился садовый инструмент!» «Будто мне в самое сердечко! Похоже, принцип Тара такой — если ты медленный, ты мёртвый!» «Я больше никогда не буду с ним шутить! Этот неотёсанный мужлан всё вокруг воспринимает как прямую угрозу!» «Я чуть не плача посмотрела на пещерного!» Он гордо пялился в ответ. Моя душа рыдала. Даже Тарзан не смог удержать меня на месте. Я подлетела к авто, выдернула тяпкой, с силой метнула ее в кусты роз. «Мяу!» — взвизгнули розы. Тар тут же принял боевую позу, уже по классике задвинув меня за спину. «Это кошка!» «Кошка!» «Мелкий пушистый комок, который максимум поцарапает. Вот так!» Я провела ногтями по коже Тарзана... Чуть сильнее, чем нужно было. Пещерный от такой наглости и акта скрытой мести недоуменно посмотрел сначала на четыре розовые полосы на своей руке, потом на меня. Я же уже гладила машину под его пристальным взглядом. Ей меньше года, еще ни одна деталь не была заменена, все заводское, свеженькое, да у меня еще даже от сидений пахнет новизной. Я с отчаянием обошла машину, открыла дверь и плюхнулась на водительское место. Хмуро посмотрела на подозрительно затихшего Тарзана и испытала огромное искушение уехать. Ну, просто невероятное. Грей смогла соврать или просто не знать, что от него убытка больше, чем пользы. Туфля со сломанным каблуком коснулась педали газа. Я медленно двинулась на лимонке вперед. Хочешь со мной? Прыгай. И пусть не винит меня, что сам не успел. Я пригласила, верно? Между нами уже метр, два, три. Я посмотрела в зеркало заднего вида на силуэт мужчины. Потихоньку стала набирать скорость. Четыре метра, пять. Я на секунду перевела взгляд на дорогу, а когда вновь посмотрела в зеркало заднего вида, дорога была пуста. Где он? Исчез? «В свой мир?» Свет в фар упал на темную фигуру, я резко дала по тормозам. Лимонка раздраженно прохрустела колесами по грунтовке и замерла в нескольких сантиметрах от чьих-то смелых коленок. «Тар, ты бессмертный, что ли?» Мое сердце оглушило своим стуком. «А Тарзан смотрел на мою лимонку так, будто решал, как с ней разделаться. Внезапно присел» схватился за бампер и рванул его на себя. «Нет!» Но желтая деталь уже была в его руках. Он замахнулся ей на лимонку, и я пулей выскочила из машины. «Не смей!» Тарзан оказался рядом со мной в один миг, порывисто обнял и буквально закинул меня в придорожные кусты. Бум! Бах! Звеньк! Я так и слышала, как хрустит капот, как ломаются от удара фары. В момент, когда я вылезла из зарослей, пораженно мигнул задний габарит, осветил фигуру Тара на капоте, и все погрузилось в темноту. Я завыла. Натурально так, от души, и все соседские собаки подхватили. — Ты чего? — Тар оказался рядом. Я завыла прямо в лицо пещерному, выражая звуком всю свою боль. — Больно? — Мужские руки стали так быстро ощупывать меня, что я на секунду даже выть перестала. Допусти да ты, моя лимонка!» Я кинулась к машине, светя телефоном и держась за сердце, всхлипывая подняла покорёженный бампер и закинула его на заднее сиденье своего кабриолета. Провела рукой помятому капоту, намотала соплиный на кулак над разбитыми фарами. Как только лобовое стекло уцелело, не знаю, сколько еще ущерба он нанесет. Грейс точно сделала мне подарок, а не прокляла. Она говорила, что поможет мне в продаже плохих домов. Но смогу ли я накопить что-то с его разрушительным поведением? Да пошел он к черту. Пусть забирают в психушку. Я в няньке не нанималась. Я хотела прыгнуть в машину, но тар не дал. Крепко стиснул меня в своих руках. «Опасно. Он может быть жив». «Кто?» «Этот!» Пещерный ткнул пальцем в лимонку. «Надеюсь, она поедет, иначе я за себя не отвечаю!» Я вырвалась, села в машину и с прокручиванием колес резко поехала прочь от пещерной неприятности. Пусть возвращается к в подвал, а потом в свой мир. В бездне я видела такого помощника. Все, мои нервы сдали. Руки на руле дрожали. Эмоции переполняли меня до самой макушки. Специально не смотрела в задние зеркала, не оборачивалась, чтобы не дать слабины. Включила музыку погромче, помолилась не встретить дорожный патруль на дороге и выехала на магистраль. Но чем дальше я ехала, тем больше приходила в себя. Эмоции поутихли, закрались сомнения. Правильно ли я поступила? А что, если его примут за вор и пристрелят? В частном секторе. Он точно не заслужил такой участи. Перед глазами пронеслось, как Тар защищал меня в своем мире. Да и в этом он делал то же самое. Он не виноват, что не понимает, что железный монстр — это средство передвижения, а не страшный зверь. Вдруг он бросится на другой автомобиль, а тот насмерть собьет его. Нет, я так не могу. Не прощу себе, если с ним что-то случится». Я развернулась на ближайшей развязке и поехала обратно. Сколько времени он был один? Полчаса? Ушел? Заезжая в поселок, я напряженно разглядывала все кусты и деревья. Вдруг он там? Даже музыку выключила, чтобы хорошо слышать. Мужской силуэт темнел вместе нашего старого расставания. Какое облегчение! Я затормозила, вышла из машины, И из подлобья посмотрела на пещерного, который сейчас больше напоминал сердитое изваяние. Скрестил руки на груди, ноги на ширине плеч, брови насупил. Я молча взяла его за руку и потащила к машине. Показала, как открывать дверь, как садиться, и все это в полнейшей тишине. Тарзан сердился, очень. Да и я была не менее зла. Не хочешь, оставайся здесь. Я села на водительское место. Тар осторожно опустился рядом, проигнорировав дверь. Просто перелез через нее. Сел на корточки на сиденье, одной рукой держась за дверь, другой за лобовое стекло. Его взгляд блуждал по салону. Он рассматривал светящуюся приборную панель. Мои руки на руле, мои ноги на педалях. «Может, нормально сядешь?» Я пристегнулась. «Тебе тоже надо протянуть ремень, вот так». Замок щелкнул, Тар удивленно моргнул. «Бороться с ним или оставить как есть? А если на дороге выпрыгнет?» «Какой же ты проблемный!» В сердцах сказала я. «Ты не меньше!» Вдруг ответил пещерный, бросив на меня недовольный взгляд. «Я не разносила твою берлогу!» тфу То есть пещеру!» Тарзан сел нормально, и мне пришлось отстегнуться, чтобы помочь ему с ремнем. Я взялась за замок, И испытала удовольствие, когда заставила пещерного вытянуться по струнке от звука выдвигаемой ленты безопасности. Наши лица были близко, и я вовремя вспомнила, что нельзя позволить поцелую случиться вновь. атар как раз смотрел на мои губы. «Даже не надейся!» Я достала из бардачка черную маску на лицо и быстро спрятала за ней губы и нос. «Вот так-то лучше!» Повернулась к пещерному снова натянул ремень и щелкнул замком тар задвигался ремень заерзал по могучей груди ему явно было тесно мне не нравится мне тоже много чего не нравится есть такое слово надо есть мясо тоже надо неожиданно морально щелкнул меня по носу тар схватился за ремень и в мгновение ока порвал его голыми руками еще одна трата Мы смотрели друг на друга. Я зло, он напряженно. «Надеюсь, ты действительно поможешь мне с продажей домов, иначе это будет самая большая насмешка судьбы», сказала я тихо, а потом уже громче нажимая на газ. «Ну что, готов к знакомству с моим миром?» «Нет». «Я тоже не была готова». И мы рванули с места.